Глава пятая. Я слышал о летней резиденции сенатора. Это был коттедж из 85 комнат на 50 акрах лужайки у подножия холмов в 60 милях к северо-востоку от города. Пилот сбросил меня среди группы больших хвойных деревьев в холодный ночной воздух, наполненный запахом сосны, в полумиле от огней дома. Следуя инструкциям, я прокрался между деревьями, производя не больше шума, чем лось во время гона, и обнаружил дыру в надежной ограде, точно в том месте, где мне сказали. Человек с мощной винтовкой на ремне и с собакой на поводке прошел в пятидесяти футах от меня, не повернув головы. Возможно, он тоже следовал инструкциям. Когда он скрылся из виду, я двинулся к дому короткими бросками, от тени к тени. Это казалось мне на редкость глупым, но Насад и настаивал, чтобы все было именно так. Черный ход был скрыт красивым стелющимся можжевельником. Мой ключ позволил войти в маленькую квартиру, наполненную запахом дезинфицирующих средств и ведрами, попадающимися под ноги. Следующая дверь вела в узкий холл. Фае напротив светились огни. Я пошел налево, прокрался по узким лестницам на третий этаж, вышел в коридор, стены которого были покрыты серым шелком, что напомнило мне кое о чем, но я отбросил эту мысль. Впереди из открытой двери лился мягкий свет. Я двинулся к ней и вошел в роскошь и аромат дорогой мебели и старых картин. Он стоял у открытого стенного сейфа спиной ко мне. Когда я входил в дверь, он обернулся. Я узнал лохматые, начинающие сидеть, светлые волосы, квадратную челюсть с ямочкой, которая приносила сенатору женские голоса на выборах, крепкие плечи. Глаза были голубыми и спокойными. Он смотрел на меня так обыденно, как будто я был дворецким, которому он позвонил. «Флорин», — сказал он мягким шепотом, чего я не ожидал. «Вы пришли». Он протянул руку. Рукопожатие было твердым, ногти после маникюра гладкими. «Что я могу сделать для вас, сенатор?» – спросил я. На мгновение он задержался с ответом, как будто припоминал старую шутку. «Полагаю, они выдали вам историю о моем помешательстве, будто бы у меня мания преследования». Прежде чем я смог ответить, он продолжил. «Все это, естественно, чепуха. Дело обстоит совсем не так». «Хорошо», – сказал я. «Я готов выслушать правду. Они намерены убить меня», – сказал он будничным тоном если только вы не поможете мне.